Глава 38. Ава. Я уставилась на осколок зеркала. Последний час я практически не двигалась. Во дворе скорби я хорошо усвоила одну вещь. Нужно в любой момент быть готовой к побегу, и это чувство безотлагательности посылало мурашки по спине. Я взяла осколок зеркала и села на диван шалине. Уставившись в пространство на серый мир людей, Я ждала. У Шалини на столике возле подоконника стояло растение аспидистра, листья которого в ее отсутствии завяли и побурели. Мои мышцы напряглись. Я чувствовала его жажду, одиночество, близость смерти. Склонив голову на бок, я вернула цветку жизнь. Объявшая меня магия ощущалась на коже теплым солнечным светом. Растение засияло золотом, и его листья снова позеленели. Я встала и провела кончиком пальца по восковым листочкам. Очень по-человечески ставить дом растения в горшке. Цивилизованный выбор. Но у Шалини была и другая сторона характера, более дикая, и именно поэтому она оказалась в Фэриленде. Рядом с растением на столе лежала зеленая книга. Подосыпавшимися сухими листьями я прочитала золотую надпись «У Б. Яйц. И основа упала на диван и пролистала страницы. Взгляд зацепился за одно стихотворение, и сердце учащенно забилось. «Из скучного мира заберите меня. Я хочу вместе с Ферри по ветру промчаться, на гребень приливной волны забраться и танцевать среди гор, словно пламя костра». Перевод Гладышевой. «Кровь закипела». Мне суждено было танцевать среди гор, словно пламя костра. Мы, Фейри, закалены в огне горной богини и выкованы, чтобы мчаться по усеянным звёздами небесам. Мы не рождены для цивилизованного мира, не рождены, чтобы есть эти хлопья. И я ни за что не смогу здесь остаться, поскольку не знаю, все ли в порядке с моими друзьями. После всего, что мне пришлось пережить, Я больше никогда не стану принимать чью-либо безопасность как должное. Торин сказал мне, что будет лишён силы до тех пор, пока не починит трон. Итак, он вернулся в королевство, но вернулся ли он королем Или кто-то узурпировал его власть? Учитывая то, что я знала о Фейве, нашу порочность и безжалостность, у меня было сильное подозрение, что последний вариант реальнее. Сейчас у меня не так уж много общего с моим именем, Но зато мне безумно не хватало терпения и была жгучая решимость обеспечить безопасность моих близких. Словно безумная, я бросилась к шкафу Шалини и вытащила ее с самое теплое зимнее пальто и сапоги до колен. Полностью одевшись, я взглянула во сколок зеркала и выкрикнула слово Фэйриленд. Торин. Ледяные кандалы сковывали запястья, а вокруг горла сжимался железный ошейник. Я посмотрел вниз на вытекавшую из моего тела кровь и на торчащие с плоти стрелы. На одежде тоже были замерзшие пятна крови. Мои воины приковали меня цепями к столбу в центре каменного амфитеатра. Землю под ногами покрывал толстый слой льда и снега. Там, где я когда-то руководил поединками во время отбора, теперь стояли море и Модран. Сколько времени прошло с тех пор, как Ава одержала победу на этой арене? Казалось, прошли столетия. При мысли о ней меня объяло горе и холодное чувство утраты от того, что я больше никогда ее не увижу. Значит, это все? Холод пробирался под кожу, а вокруг меня сгустились тени и танцевали по льду, подобно ледяным духам. Когда я умру, меня разлучат с людьми, которых любил. Я оглядел амфитеатр, блуждая взглядом по толпе зрителей на каменных скамьях, До меня доносились гневные перешептывания. Это будет публичная казнь поверженного короля. Море стояла на каменном постаменте, одетая в темно-бордовый плащ в тон ее волосам, а руки скрывали длинные белые перчатки. Она улыбалась. Модран стояла рядом. На старухе был плащ темно-серого-дымчатого цвета. Внезапно в голове всплыло то, что Мэп сказала Ави. Если убить Модран, то все это закончится. Над амфитеатром пронесся ледяной ветер, кидая в лица комья снега. Никто не говорил мне, как я умру, но можно предположить, что казнь будет менее тривиальной, нежели от смертельного холода. На повестке, несомненно, были некоторые из угроз, которые уже озвучила Мэп. Выпотрошить, кастрировать или замуровать в обледенелом дереве. Люди создавали прекрасные произведения искусства, фейри же были чрезвычайно изобретательны, когда дело касалось методов убийства. Трибуны заполнили закутанные в меха благие. Мория накинула на голову свой бордовый капюшон, затем грациозно спустилась с возвышения и пересекла заснеженную арену. Пока она шагала по льду в развивающемся за спиной плаще, я наблюдал за ней и кипел от ненависти. «Будь у меня магия, все бы закончилось за считанные минуты!» Она остановилась передо мной в нескольких шагах и одарила улыбкой, от которой кровь в венах застыла еще сильнее. «Собираешься заморозить меня до смерти, море?» поинтересовался я. «Это твой план? Показать всем, что у короля больше нет никакой власти?» Она захлопала длинными ресницами. Под капюшоном тусклым светом блестела напоминавшая льдинки корона. «О, нет, мой дорогой, ты не замерзнешь. Это ты так поступил с моей сестрой перед тем, как закопать ее в храме. Такая участь для тебя слишком хороша. Я хочу, чтобы ты умер в страхе, с воплями и совершенно обезумевший. Хочу, чтобы твоя смерть стала настоящим кошмаром». Знаю, она ждала, чтобы я спросил ее, что она собирается делать. Умолял сохранить мне жизнь, но я не стану этого делать, потому что бесполезно. Она указала на продолжавшую пребывать толпу Они здесь, чтобы стать свидетелями того, что я сделаю с любовником демонов. Они увидят, на что я готова пойти ради защиты королевства от тех, кто хочет уморить их голодом. От гнева у меня перехватило дыхание. Вот почему она позволила холоду еще сильнее объять королевство. Гораздо проще оправдывать тиранию, когда королевство находится в состоянии войны. Достаточно обвинить во всех бедах предателей. «Ты недолго продержишься в качестве королевы», — произнес я. «Скоро они увидят, что это ты заставляешь людей страдать. Они найдут новую королеву, ту, которая подарит им желанную весну. Море шагнула ближе, прижалась губами винного цвета к моей щеке и прошептала. Но, Торин, это же все твоя вина. Я помогла им все понять. Зачем ты это делаешь, море? Я был в ярости, поэтому голос звучал грубо. Она отстранилась, и ее улыбка погасла. Ты больше не имеешь права так меня называть. «Правильное обращение, Ваше Величество!» На ее бедре под плащом что-то сверкнуло, меня охватил гнев. «Шепчущий меч...» Она и так была тираном, а шепчущий меч превратит ее в совершенно обезумевшее чудовище. «Зачем я это делаю?» — прошепела она. «Потому что ты отнял у меня единственное, что я любила». Мой отец учил меня наказывать своих врагов. Он воспитывал меня такой же сильной, как король Каэрлеон и могущественной короли древности. Керлеон не был сильным. Он был параноиком, кровожадным садистом, и именно такой ты и становишься. Его двор пользовался уважением. Она оглянулась. «Кстати, у меня появилась новая подруга — Модран». «Знаешь, она была очень одинока. На протяжении веков компанию ей составляла лишь река, а теперь у нее есть я». Она снова повернулась ко мне, смущенно улыбаясь. «Ты знал, что она может управлять рекой?» «Эйвен, она может вызвать разлив». «Ага, она планировала утопить меня. Я ожидал большей изобретательности». Улыбнувшись, на этот раз море обнажило свои клыки и облизнула один из них. В былые времена, подданные Дергдью, пили кровь. Но в наши дни это считается вульгарным, не так ли? Наше общество изменилось, она нахмурила брови. Сама судьба подготовила меня для этого момента. Он был предсказан звездами. Вот почему в детстве я прошла через ад а боги прокляли меня муками утраты единственного человека, которого я любила. Все это было ради сегодняшнего момента. Это судьба, Торин. Все это закалило меня. Нет, это свело тебя с ума. Она отвернулась и снова поднялась по ступенькам. Пока я боролся с цепями, море произнесло речь, эхом отражавшуюся от каменных стен арены. Ее слова были полны пропаганды, она вещала, как я любил демонов и замышлял уничтожить собственное королевство. Судя по всему, меня соблазнила злая демоница наполовину животное с рогами. Пока она говорила, рабочие заделывали входы в туннели, ведущие на арену. Мои мысли вновь вернулись к Каве. Что бы здесь ни произошло, по крайней мере, она была в безопасности. Обладая этим знанием, я мог бы умереть достаточно счастливо. У Орлы тоже был шанс выжить. Айрон о ней позаботится. Это лучшее, на что я мог надеяться, правда? Умереть с надеждой, что мои любимые люди в безопасности. Я закрыл глаза, представляя, как Ава крепко спит в своей постели. Когда она спала рядом со мной во дворе скорби, она даже чуть-чуть посапывала. Я мог представить, как поднимается и опускается ее грудь, От этого образа у меня защемило сердце. Из фантазии меня вырвал громкий треск камня, и я резко втянул носом воздух, когда из-под земли вокруг забили холодные гейзеры, и арену затопила речная вода. Вокруг меня извергались потоки. Мутная вода лилась со всех сторон амфитеатра, моментально замораживая мне ноги, Модран, нараспев, читала заклинание со странным, восторженным выражением на лице. Из ее тела вырывались струйки темной магии и устремлялись в угольно-черные небеса. Холодная вода вгрызалась в тело, пока пальцы на ногах совершенно не онемели. Над головой под грозовыми тучами парил дракон, и в толпе послышался испуганный ропот. Воздух пронзил голос Мории: Синах! поможет казнить этого предателя. Только когда любовник демоницы упадет замертвой и огонь сотрет с лица земли его предательство, только тогда в наше королевство вернется весна. Когда дракон приземлился на каменное возвышение рядом с ней, я почувствовал, как у меня внутри все сжалось. Холод меня не пугал, нет. Но огонь — это совсем другое дело. Мое замерзшее тело затормаживало мысли как будто даже мозг начал покрываться льдом. Мне становилось сложно осмысливать происходящее. Какой был смысл в речной воде, если она планировала использовать Синаха? Вода теперь доходила мне до пояса. Неужели она хотела сжечь мою верхнюю половину? Когда море отрывисто выкрикнуло команду, мое сердце пропустило удар. Синах встал на дыбы, и выпустил на воду струю пламени. Трибуны арены взорвались воплями. Никто не хотел этого видеть. Медленно, сквозь туман в замерзающем мозгу, я сложил кусочки воедино. Она не собиралась меня топить. Она хотела сварить меня заживо.